Глава третья. Маразм крепчает. По непроверенным слухам, некоторые европейцы и американцы до сих пор свято верят, что если в России неосторожно выглянуть за дверь, то можно стать частью суточного рациона бурого медведя. Косолапый — это, дескать, русский аналог вездесущих крыс и воробьев. чувствуют себя как дома везде, в том числе и в мегаполисах. Оплодится со скоростью китайцев. Отличается нехорошими повадками, А именно, любит кушать людей, подкарауливая их везде, где можно и нельзя. На заднем дворе магазина, торгующего балалайками-матрешками, за углом тюрьмы для политических заключенных, в зарослях голубых елей возле мавзолея Ленина. И еще про водку не забывают вспоминать. Вот это совсем уж лицемерно, считать, что пьяный и русский – слова-синонимы. Я однажды был в Лондоне и случайно забрел в район, куда они возят моих соотечественников-туристов. Боятся, видимо, что дикие азиатские алкоголики умрут от зависти, увидев европейских коллег. Было чему завидовать. Народ там валялся на улицах в количествах, не поддающихся исчислению. Передвигаться приходилось как по минному полю. Один неосторожный шаг и подошва в блевотине или отходах жизнедеятельности двуногих млекопитающих. И ведь не бомжи-бродяги в глухих переулках. Респектабельно одетые граждане и гражданки на фоне сияющих витрин упивались до выпадения в осадок на тротуары, вымощенные дорогим камнем. За душевности не заметил даже на уровне «Ты меня уважаешь?» Монотонно хлебают что-нибудь предельно дешевенькое, практически не закусывая, будь то стадо свиней, запущенное в осеннюю дубраву. На родине я, если и встречал подобное, то лишь в упоминаниях о событиях времен Степана Разина или в случаях индивидуального одичания. Возможно, плохо искал, и где-то такие массовые явления имеют место быть, но сильно сомневаюсь, что их можно наблюдать в приличных районах. Таксист мне потом поведал об историческом событии – Великой Лондонской пьянки. Некие тщеславные пивовары соорудили рекордной величины чан, но что-то не рассчитали, и он развалился. Выплеснувшееся содержимое разрушило соседние емкости и на прилегающую территорию хлынуло пенное цунами. Несколько зданий и сооружений было сметено волной, при этом не обошлось без человеческих жертв. Стихия бушевала недолго, но, увы, это было лишь началом. Со всего города в район бедствия набежал народ, и вовсе не для того, чтобы спасать пострадавших. Люди пришли за халявой. Хлебали из болота, которое образовалось после разлива, Смесь всех сортов пива, в том числе недобродившего и бракованного, с грязью, мусором, блевотиной, растекшимся содержимом, переполненных уборных источных канав. Ссорясь за лучшие места, захлебываясь в алкогольных омутах, расталкивая тела утонувших, размахивая кулаками и горланя развеселые песни. Этих страждущих граждан цивилизованной страны набежало столько, что их скопления затруднили работу спасателей. Но на этом праздник не закончился. Пострадавших, а их количество увеличивалось с каждой минутой, начали развозить по больницам. Тамошние пациенты, почуяв притягательные ароматы, начали требовать аналогичного к себе отношения. Все как один почему-то решили, что кого-то здесь угощают пивом, а им почему-то ничего не достается. Видимо, от нестерпимой жажды возмутившиеся люди стремительно растеряли душевное равновесие и выразили свой протест посредством погромов. Несмотря на то, что здоровых среди них, скорее всего, не было, бунт больных привел к жертвам и разрушениям. Из-за него пострадало больше людей и имущества, чем, собственно, из-за самой катастрофы. Таксист, рассказывая об этом, ничуть не скорбел. Если в голосе его и отмечалась печаль, то лишь по поводу того, что ему не довелось поучаствовать в столь эпическом культурном мероприятии. Что-то я начал с медведей, а закончил особенностями национального алкоголизма. К чему все это вспомнил? Мне кажется, что европейцы населили Россию явлениями, о которых сами еще не забыли, а некоторые и забывать не надо, пить они и сейчас профи. Попросту не могут это выбросить из народной памяти, но упорно отказываются считать, что все это не чужое, что вводятся и за ними грешки». Ну никак не может цивилизованный человек иметь такие корни, причем не затерявшиеся в глубине веков. Лучше уж приписать весь негатив восточным варварам, отомстив хотя бы за то, что те, благодаря склонности к банным процедурам, ввели в обиход унизительный термин «немытая Европа». Чистая правда, но правда неприглядная. Такого не любят вспоминать. Прославлять надо великое и светлое, а не... Пусть народ помнит подвиги Нельсона и его романтические шашни с Леди Гамильтон, а не то, как матросы вылокали ром, в котором хранилось тело павшего адмирала. Эпидемии, войны, геноцид, перегибание палок во внутренней политике. В истории Европы не раз и не два случались периоды, когда отдельные регионы вымирали, а в остальных жизнь едва-едва теплилась. По улицам опустевших городов и деревень бродили волчьи стаи, Медведи устраивали берлоги в садах, отупевшие от голода крестьянки относили беспомощных детей в лес, а пережитки людоедства давали о себе знать до начала промышленной революции. Череда апокалипсисов оставила след на генном уровне. Источники страха остались в прошлом, но память о них сохранилась. Невозможно поверить, что кошмар больше не вернется. Лучше считать, что где-то все это, пусть и не в прежних масштабах, но есть. В Бирме, России или тропических джунглях. Интересно, в этом мире будет так же? То, что я видел в межгурье напоминало о самых мрачных страницах земной истории. Территория, на которой сохранились считанные проценты от прежнего населения. Вымерший край. От людей остались лишь дома и начавшие зарастать сорняками поля. И еще здесь встречались серые тени, следившие за нашим отрядом с безопасной дистанции. Иногда это были запуганные до животного состояния люди, но чаще – волки или одичавшие собаки. Летом, когда мы только сюда перебрались, живности было мало. Даже Люк, охотник от Бога, иногда мог полдня провести на холмах и возвратиться с пустыми руками. Удачным днем считался такой, когда удавалось взять полдюжины голубей, фазана или пару-тройку рябчиков. Но природа не терпит пустоты. Животные, распуганные тьмой и армией, начали возвращаться. И, похоже, местные среди них были в меньшинстве. Альра уже не раз жаловалась, что столько волков она за всю жизнь встречала. Откуда хищники узнали, что место освободилось? У них свой телеграф есть? Или это просто закон природы? Волк сам по себе не такой уж живодер. При желании может прожить на птичках, мышках, зайчиках и прочей мелочи. Даже лягушкой не побрезгует. А в голодные дни ему и майские жуки за деликатес. Но наибольший интерес у него вызывает наличие в ареале обитания копытных животных. Хватит и обычных косуль, но лучше подайте ему оленей или даже сахатых. Вот тогда начинается настоящая потеха. Стайная охота. Стая — это серьезно. Толпа серых может обнаглеть до состояния полной отмороженности. И тогда они не то, что человека слопать готовы. Медведей из берлог поднимают. Миша – зверь серьезный, но при таких раскладах даже ему ловить нечего. Порвут и схорчат без малейшего уважения. Но это, конечно, крайние случаи. Для развеселой жизни волку не медведи и суслики нужны. Подавай благородную дичь. Раз серые приходит в межгорье, значит, она здесь есть. Просто из-за природной осторожности и неприспособленности к новым местам старается вести себя тихо и не попадаться на глаза. А вот следов хватает. Оттиски разнокалиберных копыт и лап. Тут и сахаты поработали, и олени, и косули. Свинки бегают туда-сюда, в том числе и приличные. Зайцев и летом хватало, как и хитрых лисиц. А вот кошачьих лап не отмечалось. Тигры, рыси, понятия не имею. Можно спросить, но не хочется рот раскрывать. Устал. Сижу в фургоне, под парусиновым тентом, закутанный в теплую одежду. Но все равно дорога утомляет. Рессор нет, трясет неимоверно. Сырость до костей пронизывает. Каково тем, кто верхом меня сопровождает? Хотя они-то здоровые, они такие задохлики, как я. Нет, пусть трудно, но ни о чем не жалею. Какая у меня альтернатива? трястись от пронизывающих сквозняков в замке, выслушивая очередного шарлатана и замечая все новые и новые признаки телесного разрушения. Впервые поднявшись после комы, я смог сытно поесть, посетить баню, съездить на холм. Теперь мне и за три дня не управиться с таким объемом работ. Процесс не останавливается. Нехороший процесс. Надо что-то делать. Но что? Может, я и сглупил, понадеявшись на одичавшего маразматика, который почти все позабыл, а, скорее всего, и не помнил, с моим-то везением. Но это шанс. Мизерный, но шанс. И я его не упущу. Хуже всего, что послать к старику некого, а вести его ко мне опасно. Если верить епископу, тамошняя семейка запугана до такой степени, что боится нос из пещеры высунуть. Со временем, может, и улягутся страсти. Но сейчас трогать аборигенов опасно. Дед может помирить от страха по дороге. И с чем я тогда останусь? С шарлатанами и рогами несуществующих волшебных зверей? Нет уж. И так иногда жалею, что не склеил ласты сразу. В том давнем бою у Брода. Мог ведь остаться в памяти народной молодым и красивым, а не... Поежившись от очередного порыва сырого ветра, я было собрался задернуть полог из-за которого выглядывал на дорогу, но заслышал шум разговора. Рослый латник указывал рукой в сторону холма слева от дороги, а молодой, но удалой Мирул, в этом походе, назначенный на роль заместителя командира, то есть меня, посматривал туда же. Честно говоря, Мирулу в начальство выбиваться пока рановато. Нет у него авторитета, чтобы держать под ногтем два десятка неслабых вояк. Мало еще, хоть и не бесталанен. Старший выбился лишь благодаря отцу, героически погибшему при эвакуации составшего непригодным для жизни Бакая. Сержант Дирбс чуть колени не стер, умоляя взять его с собой, но я был непреклонен в своем решении. Дескать, поездка недолгая и проблем не предвидится, а вот в замке дел не в проворот и опытного латника отлучать от них даже на день нельзя. На самом деле я врал. Дирбс, конечно, в роли командира смотрелся бы на сто порядков уместнее. Опыт, возраст, ум, уважение – все присутствует. Единственное, межгорцы его недолюбливают. Даже те, кто не знает о нем ничего, каким-то образом чуют герцогского служаку. А к артарцам здесь отношение однозначно аллергическое, и перебороть это в ближайшее время не получится. Но я оставил его не из-за этого. Кто знает, что со мной дальше будет? Дорога в такую пору и здорового доконать может, а уж такого, как я, перемилит мясорубкой. Достаточно впасть в забытье, и он тут же плюнет на приказ и развернется обратно. А мне этого не надо. Мне надо, чтобы меня довезли до пещеры в любом состоянии, пусть даже мертвым. И на такое уже согласен. Я должен хотя бы попытаться что-нибудь сделать, а не оставаться медленно догнивать в замке». Хесков не взял по той же причине. Не сказать, что они меня сильно любят, но могут счесть, что ситуация смертельно опасна. А раз так, то сэра-стража надо беречь от самого себя. Они ведь спят и видят, как бы меня спасти. Не место им здесь. И рыжую не взял. Как ни строила глазки, но не взял. Человек она эмоциональный и непредсказуемый в силу характера и половых особенностей. Зато на умы рядовых солдат влиять мастерица. Может так им мозги прополоскать, что потащит меня латники назад, искренне считая, что делают это по своей воле. А вот Мирул нарушать четко отданного приказа не станет, а хитрить вообще не умеет. Исполнительный. Боится шаг лишний сделать без начальственного дозволения. Он даже разложившийся труп довезет до места. Если понадобится, забальзамирует. В этом вопросе на него можно твердо положиться. «Мерул!» «Что там такое?» «Да волки оленя задрали. прямо возле дороги. В конец обнаглели!» Голос дрожит от праведного негодования. «Ну как же? Олень. Благородное животное. Убивать их лишь аристократам позволено. Крестьянину за браконьерство светит такое наказание, что не каждый маньяк решится приговор исполнять. А вот серым плевать на сословные привилегии. Взяли и задрали. Олень — это хорошо». Где один есть, там и другие найдутся. Животные возвращаются в Межгорье, а людей как не было, так и нет. Заночевали мы в брошенной деревне, встреченной на очередном перекрестке. Торопились успеть, так что добрались до нее уже в сумерках. Знали, куда идем. Епископ детально описал дорогу. К тому же пара провожатых, опытных с нами, да и головной дозор ее издали заметил. Несмотря на заброшенность, жилье оказалось в приличном состоянии. Несколько изб, правда, сгорело, но в остальные можно смело заселяться. Смети расплодившуюся паутину и живи на здоровье. Жить, правда, некому. Если и уцелел кто, то возвращаться сюда не спешит. А может, и вовсе в малярок перебрался. Надеюсь, что там будет поспокойнее. Многие так поступили после того, как я покончил с Альриком. «Жаль не все». «Людей мне не хватает». Мирул свое дело знал и не успокоился, покуда воины не обыскали каждый дом и сарай. Лишь затем занялся вопросами караульной службы, а я, наконец, смог выбраться из фургона и направиться в облюбованную избу. Самое лучшее в деревне. Здесь всегда наши старшие останавливаются. Честно признаться, до лавки добрался с трудом. Не согнуться, не разогнуться. А ведь завтра придется верхом ехать. Тук, как назло, умчался с ведром к ручью. Колодец год не чистили, так что пользоваться им чревато. Пришлось раздеваться самостоятельно. Благо, с сапогами возиться не надо. Пол земляной. Когда-то за этим большим столом обедала немалая семья. Сколоченный из стесанных вручную дощечек, без железных гвоздей или иных металлических деталей, массивный. Такой век простоит. И потемневший, будь то от горя. День за днем ждущий, когда же изба оживится от гомона детворы и воспитательных окликов родителей. Но вместо этого встречающие лишь епископа с повадками инквизитора, разведчиков Дирбза, а теперь еще и рассыпающегося на ходу инвалида, не постеснявшегося нагромоздить гору сырой одежды. Потерпи, стол, сейчас придет тук растопит печь, развесить трепье сушится. А завтра мы поедем дальше и в конце пути нам вряд ли удастся переночевать с таким комфортом. Если доживу до этого конца, фургон ведь придется оставить здесь. Дальше только верхом. Удивительно, но я дожил. Почему удивляюсь? Да потому что уже за первые пять минут десять раз пожалел, что ввязался в эту авантюру. Лучше бы изобрел заново телефон, провел к пещере линию и поговорил со старым аборигеном без этого садизма. В хорошей форме седло для меня ничем не хуже мягкого кресла. Но сейчас все иначе. Ветер, дождь, переходящий в мокрый снег, оцеревший ветки в лицо. Позвоночник в сидячем положении и свою-то тяжесть с трудом держит. А теперь, нагруженный отяжелевшей одеждой и беспомощным мясом, начал болеть сразу в сорока местах. Копчик и вовсе будто до красна раскалился. Ощущение точь-в-точь. Я пару раз едва не сверзился в грязь, но затем кое-как приспособился. Ухватился за луку седла, примотал к ней поводьями левую руку, откинулся назад. Копчик начал жечь еще сильнее, но другие варианты были гораздо хуже. Управлять лошадью приходилось с помощью ног, благо мои чудесным образом приобретенные навыки джигитовки это позволяли. Но навалилась другая напасть. Заныли колени. А вскоре бедра и голени одеревенели, я почти перестал их ощущать. В общем, очень быстро вспомнил все то, что пережил в подвальчике инквизиторов. Там, правда, все попроще было и не так жестоко, но ощущения схожие. Через 15 минут я был уверен, что не протяну и часа, просто вырублюсь от избытка негативных ощущений и усталости. Это лишь кажется, что, сидя на лошади, сил не теряешь. Еще как теряешь, особенно в таком состоянии. Не говоря уже о погоде, ветер такой, что у латников вот-вот шлем из голов срывать начнет. Но я протянул дольше. Гораздо дольше. Ехал на автопилоте, тупо уставившись в спину бакайского дружинника. Изучив его грязный плащ до мельчайшего пятнышка, скрипя зубами на подъемах и обливаясь слезами на спусках, впиваясь когтями в ладони при первых признаках темноты подступающего обморока и ловя мокрые снежинки растрескавшимися губами. Мне просто надо доехать до конца, остальное придется перетерпеть. Я смог это. Я добрался до проклятой пещеры. Я свалился с седла лишь после того, как Тук перехватил поводья. Я просто развалена. Обычно, когда я прихожу в себя, первое, что об этом сигнализирует, зрение. Открываю глаза, Вижу окружающий мир, понимая, что выкарабкался в очередной раз. Иногда, впрочем, поднять век не успеваю. Слух доносит слова или иной шум, что свидетельствует о том же самом. На этот раз сработал нос. Глаза закрыты, тишина полная, а вот нос нечто почувствовал. Вонь. Не сказать, чтобы нестерпимое, но достаточно неприятное. И непонятное. Не могу идентифицировать источник столь дивного благоухания. Будь то угодил на склад загнившего сыра, под крышей которого сушится сотня портянок, которых год из солдатских кирзачей не доставали. Но готов на что угодно поспорить. Вряд ли я сейчас нахожусь в подобном месте. Похоже, мне не приснилось, что добрался до пещеры. Наверное, те самые залежи машинных отходов работают. Великие боги! Я-то всегда думал, что в подземельях гораздо чище и пристойнее. Неужели мелкие нетопыри могут столько нагадить? Открыв глаза, почти сразу понял, что летучие мыши здесь ни при чем. Это вообще не пещера. Это какой-то подвал, облюбованный бомжами. С гигиеной у них дела швах, постираться тоже проблема. Вот и накопились нерешенные вопросы. Под подозрительно ровным потолком на кривых жердочках сушились грязные тряпки, облезлые шкуры и пучки какой-то чахлой травы. Колышки, вбитые в трещины, покрытых многими слоями натеков стен, были увешаны аналогичным благоухающим добром. На краю поля зрения можно было различить чадящий голубоватый огонек. Принюхавшись, я различил в вонючем букете следы чего-то нефтяного, и заподозрил, что источником этого аромата является светильник. Потемнело, надо мной склонилась кривая массивная фигура, участливо поинтересовалась. «Ужинать будете или отдыхать хотите?» «Ужин. Вечер уже?» «Да уж не вечер, а ночь». «Ох, и устали вы. Я же говорил, что зря поехали. Подождали бы до весны и...» «Где зеленый?» «В клетке сидит возле входа». Внутрь пытался его занести, так крик поднял. Вонь ему не нравится. Вот и сидит всем недовольный. Клюв морозит. Ток. это пещера? Ну да, пещера. Та самая, в которой местные прячутся. А почему потолок ровный? А кто же его знает? Древнее место. В таких всякое бывает. Огонь в некоторых любит обосновываться. Доводилось мне ровные потолки видеть. И стены тоже. Древние. «А кто строил такие пещеры?» «Да разное говорят. Кто язычников вспоминает, кто и вовсе древность немыслимую. Вам бы со стариками пообщаться, или просто с ватагами, которые кирт разыскивают по нехорошим местам. Я-то мало что знаю. Неинтересно мне оно». В это поверил охотно. Все, что не имеет отношения к женщинам и выпивке, горбуна заботит мало. Но в чем-то он лукавил. Простодушный тук не умел обманывать. И лицо выдавало все эмоции. Ему, похоже, здесь не по себе. Да и мне тоже. Вспомнил убежище погани, в котором едва не погиб. Видимо, что-то не договаривает. Или на генном уровне въелся страх перед подобными объектами. Раз межгорцы решили здесь обосноваться, значит то, что творилось снаружи, пугало их гораздо сильнее. Будь я в нормальном состоянии, начал бы исследовать стены и потолок. Выдавливать из горбуна информацию капля за каплей. Но сейчас не до этого. Я прибыл сюда не для археологических изысканий. Тук, где старик? Вакуум. А ты сам попробуй ответить. Ах, вы об этом. Дальше он. В главной норе. Со всеми остальными. Мы вас не стали туда нести. Воняет сильно. Здесь тоже запах тот еще. Э, нет. Вы там не были не знаете каково. «Там мухи давно передохли. Я как заглянул, так сразу дышать перестал, а потом долго слезами умывался. Духан такой, хоть рыбу копти!» Слова тука мне не понравились. Мысль о том, что в обитаемом помещении воздух гораздо хуже, чем в этой клаке, не вдохновляла. «Этот старик ходить может?» «А кто его знает?» «Лежит, поглядывает в потолок. Не видел я, чтобы он поднимался». «Ну так сходи и подними». Приведи сюда, мне с ним поговорить надо. Время позднее, может, лучше утром?» Справедливо заметил. Будить старика как-то нехорошо. С другой стороны, вдруг он не спит? «Тук, проверь. Если он дрыхнет, то не трогай, а если нет, тогда тащи». «Да по нему не поймешь. Глаза открыты, но вроде как и не в сознании. У стариков бывает, если сильно дряхлые, а этот рассыпается совсем». Того и глядя окочурится. Ставлю золотой против дырявого медика, что до весны не дотянет. Вот видишь, а ты мне доказывал, что надо по весне сюда ехать. Весной было бы поздно. Ваша правда. Да только и сейчас поздновато. Старик этот, похоже, совсем из ума выжил. Приведи его и проверим. Заслышав шум в невысоком узком лазе и заметив там отблески света... Я, еще не видя Тука, догадался, что он возвращается не один. По запаху. Кто бы ни был его спутник, вонял от него тошнотворно. Легкий, едва ощущающийся сквозняк, пронизывающий древний бункер, выдал это издали. Я не ошибся. Горбун, выбравшись из лаза, вытащил за собой весьма колоритного старика. Такой будет иметь успех в фильмах, где присутствуют сцены с восстанием из склепов древних покойников. Покрой бинтами... Отличная мумия получится. Выйдет существенная экономия на гриме. Он здесь ни к чему. Сухое существо с грязными седыми волосами, небрежно обрезанными на уровне плеч, обмотанное непонятно на чем держащимся тряпьем. Желтое лицо с носом-клювом, выдающимся над впалыми морщинистыми щеками, трясущиеся руки, подгибающиеся ноги. Глаза и впрямь будто не живы. Никаких эмоций. Только бесконечная усталость и тоска. Я не смог поймать его бегающего взгляда, да и не стремился. И без этого понял, что разговор получится непростой. Тук, ты его разбудил? Нет. А чего он скулит? Да кто же его знает? Боится, наверное. Эй, уважаемый, не бойтесь, мы вас не тронем. В ответ старик заскулил еще сильнее. Да что это с ним? Так чужих давно не видел. И вообще думает, что мы его выгоним. Куда выгоним? Да на улицу. Местные, похоже, давно это хотят сделать. Еды нет, а кормить его приходится. Толку с какого? Да уж, порядочки у них. И от хорошей жизни. Чего еще ждать от тех, кто под землей почти безвылазно сидит? Дедушка, да не тряситесь вы. Мы же вам ничего не сделаем, просто поговорим. Вы меня понимаете? Реакции ноль, если не считать все тех же скулящих звуков. Мне не по себе стало от такой картины. Я, конечно, знаю, что этот мир не райское местечко, но впервые вижу, чтобы человека довели до такого состояния. Голод не голод, а стариков уважать надо. Все такие будем. Или я чего-то в голоде не понимаю. Тук, пошарив за пазухой, вытащил черстую лепешку, отломил кусочек, протянул старику. Держи, болезный. «Ешь! Это вкусно!» Тот, прекратив скулить, впервые взглянул на мир почти осмысленно, снимал немалой талейкой настороженности и алчности. С полминуты неподвижно смотрел на угощение, будь-то гипнотизируя добычу, затем неуверенно протянул трясущуюся руку, сжал пищу кончиками пальцев, резко выхватил, собросил в рот. Торопливо жуя заскулил еще сильнее, из глаз хлынули слезы. «Да не бойся ты, не отнимем», — начал утешать его тук. «Вкусно? Еще хочешь?» Старик, сухо прокашлявшись, лихорадочно затряс головой. «Так и знал, что хочешь». «Кушай, кушай, дедушка. А теперь поговори с сэром-стражем. Как только он тебя поспрашивает, я всю лепешку отдам. Не бойся, не обману. Сэр Дан, говорите, чего хотели. Такие, как пожуют, немного сразу соображать начинают. Но ненадолго». Так что не медлите». Поднявшись, я присел на какой-то длинный низкий предмет, прикрытый ветхой шкурой. Неудобно, похоже, под ней колода сучковатая. Но других стульев в помещении нет. Буду довольствоваться этим. «Скажите, вы правда помните стража Буониса?» Поначалу старик не отреагировал, но когда тук помахал у него перед глазами лепешкой, скрипучим шепелявым голосом тихо произнес. Я помню сэра Бониса, Отдайте хлеб. Дай ему. Рано. Тук покачал головой. Для него это много. Как наестся, а соловеет и слова не скажет уже. Ладно. Вы слышали? Поговорим, тогда получите. Вы хорошо помните стража? Я мало что помню. Но я помню, что мой отец служил у него. Боонис был очень стар. Наверное, часто болел. Ты помнишь, как он болел? «Нет, он был крепким, но старым». «Уважаемый, тук даст вам мешок еды, если вы вспомните, как болел сэр-страж. Неужели он всегда был крепким и здоровым? Вспомните, пожалуйста. Это очень важно». «Он дряхлел. Не так сильно, как я, но дряхлел. А потом это проходило». «Проходило? Как?» — вскинулся я. «Я... я не знаю. Я не могу это знать». В глазах старика опять показались слезы. «Вспомни, пожалуйста, вспомни, как это происходило. Я едва за плечи его не ухватил, чтобы потрясти и тем самым запугать окончательно. Успел остановить уже тянущиеся руки. Ты видел его? Он что, просто так изменялся? Или что-то делал для этого?» «Никто не видел, как он это делает. Страж уходил от всех». «Ну, хорошо, уходил. Куда уходил?» Старик, обернувшись, ткнул в сторону лаза. Туда он шел. На юг, к Черному озеру. И дальше, по реке. Я уже не помню, как она называется. Никто туда не ходил и не ходит. Проклятые места. Тропа Погани. Тропа Погани? Да, старая дорога к границе. Совсем старая. Говорят, она и на дорогу не похожа. Ущелье узкое и темное. Нечистое место. Тьма рядом. Кирт древний. Всякое случается. Нет там людей. А страж ходил к той реке, Сам ходил. Только лошадь брал. Если за ним кто-нибудь пробовал идти, то гневался сильно. Его провожали до озера, а затем оставляли одного. Потом, спустя время, он выходил к Мальроку и оттуда возвращался домой. Я все рассказал. Дайте мне хлеб. Нет, ты не рассказал главного. Вот дряхлость его как пропадала. «Уходил он, когда старел. А дальше? Что с ним потом было?» «Когда он возвращался...» «Когда я начал дряхлеть, то стал жалеть, что не умею делать так, как он». «Он становился молодым?» «Нет, не совсем. Не знаю. Он будто 10 лет прожил, но как-то не так. Будто время назад для него текло. Но глаза его оставались старыми. У него был очень усталый взгляд. А после того, когда возвращался...» Усталости в нем становилось больше и боли. Я был ребенком, мне было страшно, но и любопытно. И я отважился его спросить. Он тогда ответил, мы не люди, мы стражи. Чтобы продолжать жить, мы должны отдавать свою жизнь до последней капли, и только тогда все начинается заново. Я попросил взять меня с собой, чтобы посмотреть, как он это делает, но Буонис отказал. Никто не должен был этого видеть. «Свой путь надо пройти в одиночку». Так он сказал. «Мне можно взять хлеб?» Я пытался спрашивать по-разному, но старик, похоже, и в самом деле больше ничего не знал. Картина вырисовывалась простая и непонятная. Страж Буонис прожил на побережье межгурья немало лет. Мужчиной он был крепким, но возраст брал свое. И когда нехорошие изменения накапливались, почти как у меня сейчас, он поступал одним и тем же способом. Брал коня, оружие, небольшой запас продуктов и отправлялся в долину речки, впадающей в самое южное озеро здешнего водного ромба. Проведя там некоторое время, он возвращался через Мальрог. Я было заподозрил, что страж ездил еще дальше, в опаганенные земли, но старик заявил, что дозоры на границе никогда его не замечали. Пройти мимо них там затруднительно. Через обрывы горной гряды существовало лишь несколько узких проходов. Как не хитри, но хотя бы след оставишь. После отлучки страж возвращался обновленным человеком, полным сил, здоровым, и в таком состоянии находился несколько лет. До очередного загадочного вояжа. Что он там делал? Никому не известно, ведь он ходил один. «Боги, как же я хочу это знать!» Но подробности из старика выдавить не удалось. Чудо, что он хотя бы это вспомнил. Приказав Туку наградить его продовольственной премией, я завалился спать, вместо подушки использовав все тот же кусок колоды, прикрытый дурнопахнущей шкурой. Мне уже плевать на такие мелочи. Слишком трудный день для инвалида. Да и вечер тоже.